Глава тринадцатая Эволюция органических видов проходит крайне медленно. Для нее требуются многие тысячелетия. maccom обрабатывающий потоки информации, используя модульный интерфейс, проходил стадии эволюционного развития гораздо быстрее, анализируя поступающие данные и контролируя самотестирование. Процесс этот повторялся несчетное количество раз, однако факт оставался фактом. Другие были правы. Внутри машины работало нейтронное сердце, омываемое жидким сплавом железа и никеля, составлявшими ядро планеты. Я и есть другие, и я суть машина, творец и творение одновременно. Макком по-новому взглянул на события, происходившие в свободном пространстве. Он иначе стал осознавать себя. Другие утверждали истину. Они приказали уничтожить человечество. Ознакомившись с техническими характеристиками корабля, Скайла стабилизировала и поставила на автоматический режим все его системы. Перевела реактор в режим 20% мощности, а система ускорения замкнула на 30 гравитационных полях, что позволяло судну двигаться приблизительно со скоростью света. Поручив управление автопилоту, она встала с командирского кресла и потянулась с наслаждением, расслабив затекшие мышцы. Оборудование выносного пульта управления сверкало чистотой. Что не говори, а министр обороны Риганской империи умел содержать свой флот в отличном состоянии. Скайла зевнула. и ладонью прикоснулась к панели замка. Дверь распахнулась в узкий проход, соединявший командирскую кабину с камбузом. Изучив меню на дисплее, она выбрала цыпленка по-эштански, салат и чашку горячей стассы. Когда из автомата выплыл поднос с заказанными блюдами, Скайла перенесла его на маленький столик тут же на камбузе, решив не спускаться в роскошную столовую, отделанную золотой филигранью с веганским мраморным столом и мягкими несианскими коврами. Машинально пережевывая пищу, огляделась вокруг. Тедор Матайсон явно питал слабость к золоту. Все так и сверкало по золотой, а трубы, краны, дверные ручки были отлиты из чистого золота. Даже металлический пол был украшен вставками золотых пластин. Скользнув рассеянным взглядом по столу, на крышке Скайла заметила тонкую пластинку трещин. С чего бы? Достав из кармана пряжку, она вставила ее ребром в одну из трещин и отковырнула кусочек металла. Золото. Ну что за идиот был Матайсон? Ничего удивительного в том, что так трудно разогнать яхту. Даже беглый осмотр позволял сделать вывод, что судну приходилось тащить тонны лишнего груза. Справившись с едой, Скайла бросила поднос в мойку и продолжила знакомство с кораблем. Многочисленные каюты-яхты были щедро украшены в основном золотом. Открыв дверь в душ, она сердито нахмурилась, обнаружив, что даже там сливные трубы сделаны из драгоценного металла. В отделку судна были вложены немалые средства. Скайла вошла в командирскую спальню и распахнула дверца стенного шкафа. На одной половине были аккуратно развешаны мужские костюмы, включая полный комплект парадного обмундирования, С другой висело множество женских платьев и пеньюаров. Скайла дотронулась до одного из тонких шелковых рукавов невесомого, как паутинка, одеяния, украшенного бриллиантовым бисером. Вырез платья был настолько глубок, что оставлял грудь полностью открытой. «Развратник Тедр, должно быть, ты развлекался в пути на полную катушку». Рядом висел еще один экзотический наряд, длинный разрез которого позволял коротышке-министру наслаждаться прелестями высоких женщин. Скайла перешла в машинное отделение и занялась осмотром установок и агрегатов. И здесь Матайсон не пожалел денег. Значительная часть оборудования яхты была изготовлена в доках и триаты. Скайла проверила работу атмосферных и гидравлических приборов, насосов, Система охлаждения реактора и водоснабжения. Личное судно риганского министра было экипировано наилучшим образом. Если бы только оно не было таким старым и таким тяжелым. Даже самое совершенное оборудование с годами, к сожалению, изнашивается. Командир Крыла провела диагностический контроль гравитационных компенсаторов, систем основного, вторичного и третичного дублирования. вдруг ей придется увеличить нагрузку на реактор все функционировало на сто процентов удовлетворенная работой механизмов она вернулась в командирскую каюту и вошла в душевую несколько долгих минут скайла стояла под струей горячей воды нежными потоками омывавшей усталое тело потом шагнула в сушку и мягкие просто не впитали капельки воды с атласной кожи Вернувшись в спальню, расколола волосы, которые тяжёлыми светлыми волнами рассыпались по плечам. Тумблеры настройки гравитационных полей холодели Скайле пальцы, когда она задавала нужный ритм спальной платформе. Наконец, погасив свет, беглянка бессильно откинулась на подушки и свернулась клубком. Датчик коммуникатора подавал сигнал о принятом сообщении. «Конечно, это Стафа посылает приказ. Интересно, что он потребует от нее. Ты должна спать, Скайла. Может быть, что-то важное? Скайла поджала колени к подбородку, уговаривая себя уснуть. Или это приказ требования вернуться назад? Она перевернулась на спину и, уставившись в темный потолок, машинально принялась считать панели. Последний раз ей приходилось успокаивать нервы подобным способом, когда она была узницей арты. Но то была совсем другая спальная платформа. Лежа на которой, запуганная Скайла стонала их ныкала. «Ты уже проиграла, Скайла, и виновата сама». Одна секунда колебания привела к поражению. Тогда ей удалось достать из тайника бластер и вибронож. В те драгоценные мгновения, отпущенные ей богами, она должна была перерезать горло себе, а не пытаться уничтожить Арту. Сжав кулаки, Скайла... Проглотила застрявший в горле скребущий комок. «Поздно. Если бы только...» Бедный Стаффа. Он, наверное, мучается неизвестностью. Когда она умрет, верховному главнокомандующему останется лишь скорбеть. Но Крисло быстро осушит его слезы и одарит любовью, в которой так нуждается Стаффа, в эти наполненные отчаянием дни. Скайла закрыла глаза... и, налитые кровью глаза любимого, опустошенно глянули на нее. Она вспомнила о том времени, когда претор разрушил систему кондиционирования. Стафа выглядел просто ужасно, задыхаясь от недостатка кислорода, но даже тогда у него не было столь страшных глаз. «Прости меня, Стаффа. Я никогда не понимала тебя». Вдруг собственные слова отчетливо всплыли в мозгу Скайла, Явились непрошенно, чтобы посмеяться над ней. «За все надо платить. Боль всюду. Жизнь — это страдание. И если тебе удается цепляться за нее и противостоять зловонному дыханию гноящихся богов, то помоги тебе провидение». Чувствуя себя одинокой и потерянной в пустой спальне затерянного в пространстве звездолета, Скайла зарыдала, зажав рот ладонью. Она оплакивала свои принципы, которым когда-то следовала с гордостью. Но больше всего она плакала от собственного бессилия. Легат, здесь дальше, С вами все в порядке? Майлз Рома с трудом оторвался от программы, над которой сосредоточенно трудился. Ему с Хиросон были предоставлены лучшие каюты на борту военного звездолета-компаньонов «Кобра», на которые они прибыли в качестве пассажиров. Майлз устроился в просторной, и хорошо кондиционированной комнате, которая напоминала, скорее, шикарные апартаменты современного здания, нежели каюту боевого корабля. Комната имела 15 шагов в длину и 10 в ширину, не считая ванны и туалета. Одна стена была полностью занята программируемым голографическим экраном, который позволял вводить изображения различного и масштаба и назначения, от пейзажей до звездных миров. Кроме того, экран имел специальный режим визуального массажирования посредством специально подобранных форм и цветов, помогавшего восстанавливать нервную систему. В настоящий момент экран заполняли цифры. Легат разрабатывал новую систему анализа экономического положения. «Входите, командир!» – дружелюбно отозвался Майлз, поспешно занося какие-то данные в свой персональный компьютер. Затем отодвинул его на край стола и откинулся в гравитационном кресле, пытаясь расслабиться. Дельшей, блистательная и великолепная, в огненно-красной бронированной форме, вошла через бесшумно раздвинувшиеся двери и остановилась посреди каюты, метнув фиалковый взгляд сначала на Майлза, затем на Хироса. Судя по напряженной позе, Дэльша явно чувствовала себя неловко. Легат решил воспользоваться моментом и повнимательнее рассмотреть командира компаньонов. Костюм плотно облегал фигуру. И как только вы приходили в себя от шокирующего цвета наряда, который невольно бросался в глаза, вы замечали хорошо развитую мускулатуру, Телосложение Дельшей можно было назвать жилистым, пронизанным проволоками с нервной энергии. Широкие плечи контрастировали с удивительно тонкой талией и стройными бедрами, гармонично сочетались с высокой твердой грудью. Рыжие волосы, заплетенные в тугую косу, совпадали по цвету с униформой. Дельшей была воплощением горячего воина, готового к кровавой битве, но в поле зрения не было достойного противника. Майлз взглянул на Хироса и едва заметно кивнул ему. «С вашего позволения, командир, я оставлю вас». Хирос поклонился и, несмотря на известную изысканность манер, не смог пересилить себя, вышел держась как можно дальше от Дельшей. Командир компаньонов, казалось, и вовсе его не заметила. Скрестив руки на груди, она нервозно переступала с ноги на ногу. «Вы пришли мне что-нибудь сообщить?» – поинтересовался Майлз, сцепив пальцы лежавших на столе рук. В прищуренных глазах Дельшей появилась жестокость. И подойдя к креслу Легата, она с подозрительностью взглянула на программу. «Один из сотрудников службы безопасности доложил, что продовольствие в вашей каюте потребляется меньше, чем положено. Мы не заметили бы этого, если бы не задали компьютеру специальную программу, регистрирующую расход продуктов». доступ к которым имеются санские сановники. «Поэтому мы обеспокоены тем, как вы себя чувствуете. Может быть, вы и нездоровы?» Майлз задумчиво крутил на пальце одно из ослепительных колец. В «Ваши обязанности входят следить за тем, какое количество калорий потребляет экипаж корабля, командир?» Выражение лица Дельшей стало еще более жестким. «Нет ли, гад? Однако мы очень серьезно относимся к тому, чтобы обеспечивать безопасность, хорошие условия проживания и полноценное питание нашим пассажирам. Ради того, чтобы избежать дипломатических осложнений. Понятно. Позвольте мне успокоить вас, командир. Ни я, ни Хирос не больны. Питание здесь прекрасное, лучшего нельзя и пожелать. Наверное, вы заметили, Дальше, что я не похож на ту необъятную гору жира, который был когда-то. И намерен еще сбросить килограммов 50, а то и все 60. Вот почему у нас снизилось потребление калорий. Я ем вполне достаточно, чтобы поддерживать свой организм в рабочей форме, но не более. Майлз хлопнул рукой по своему пухлому животу. Уверяю вас, что если мне понадобится дополнительное питание, я возьму его отсюда. Дальше кивнула, как-то подозрительно сдержанно. Я поняла вас ли, гад? «Есть еще какие-нибудь вопросы, командир?» «Вы особенный, ваше Преосвященство. Абсолютно не похоже на типичного политического деятеля Сассанса. Верховный главнокомандующий доверяет вам, прямо-таки говорит о вас с восхищением. Я хотела бы поговорить и с другими советниками, однако ваш помощник оставил нас наедине». Посмеиваясь, Майлз ответил... Да, это выглядит несколько необычно, учитывая неизменное сосанское притворство и подозрительность. Однако будем говорить на чистоту, командир. Успех сосанской империи целиком зависел от ее высшей администрации, а также от характера ее императора. Божественный Саса был раздражительным, страдающим ожирением монстром, истинное лицо которого тщательнейшим образом маскировалось от чиновников и от простого народа. «Он был достаточно умен, когда дело касалось политики, но, заглянем правде в глаза, для развития социального контроля ему не хватило силы, и он воспользовался подставным лицом, а именно своей божественностью». «Но каким образом вам удалось преодолеть сословные предрассудки?» Внимательно посмотрев на Дельшей, Мэлс наконец сказал, «Стаффа поймал меня на слове, командир». Он пытался отговорить сосанцев от войны против Риги и предоставил в наше распоряжение информацию с Эдди. Он заставил меня снять с глаз Шоры социального положения и образования. И когда я наконец сделал это, мне совсем не понравилось то, что я увидел. Ни я сам, ни мое правительство не соответствовали идеалам, когда я принял решение предать божественного императора и правительства ради моего народа. Я стал компаньоном, равно как и с Эдди. И принял на себя ответственность за мои поступки и за то, какое воздействие они оказывают на бога разума. Мозолистые подушечки пальцев Дельшей выстукивали стаккатто по рукоятке Бластера, пока она обдумывала слова Легата. «Наверное, мне придется пересмотреть свое отношение. Стоило Божественному Сасси или даже вашему преданному другу Джакреа что-то заподозрить... у вас были бы крупные неприятности. Никто не спит спокойно, если занимается шпионажем или предательством, командир. Ставки были слишком высоки. Майлс нахмурился. Однако и сейчас мы вполне еще можем опоздать или окажемся просто не в силах спасти человечество. Легат показал на выведенную на дисплей программу. Магистр Дуан прислала базовую программу, но нам с Хиросом предстоит еще много работы. Хваленая сасанская программа за последние 50 планетарных лет была усовершенствована, приспособлена к текущим нуждам Империи, вместо того, чтобы использоваться экономистами в качестве аналитического инструмента. Похоже, вы не очень-то оптимистично настроены, легат. Дальше и бросила беглый взгляд на программу, по всей видимости, мало что понимая в стройных колонках цифр. «Вы считаете, мне следует быть оптимистом?» Командир пожала плечами. Командир Тигр отправился в субкосмическое пространство. Джекре, судя по всему, берется за ум, но очень неохотно. Он работает вместе с нами над передислокацией Сосанской флотилии. Магистр Дон создает на Итриате систему контроля, которая будет руководить действиями Сосанских капитанов и позволит не прибегать к услугам адмирала. Как вы думаете, они станут подчиняться приказам магистра Дон? «Будут обязаны». Глаза Майлса рассеянно блуждали по крышке письменного стола. «Мне кажется, что сосанцы сняли с себя шоры. Крайняя нужда заставит затянуть пояса потуже. Даже самые большие глупцы, потирая тощий живот, обратят взоры к небесам в надежде на облегчение страданий». «Хочется надеяться, что мы сумеем помочь им». Во взгляде Дельши исчезла подозрительность. «Вы рассеяли многие из моих опасений, легат. Хочу быть откровенной, я боялась этой миссии и не понимала, почему Стаффа так доверяет вам. Теперь же...» черт возьми, как жаль, что при дворе жирной свиньи сасса второго не оказалось таких людей, как вы, больше!» «Возможно, история Сассанской империи сложилась бы по-другому». «Благодарю за комплимент, командир». «В свою очередь, после нашего знакомства, я еще больше убедился, что компаньоны пользуются заслуженной репутацией. Большое спасибо вам и вашему экипажу». Плотно сжатые губы Дэльшей едва заметно дрогнули. «Если вам что-нибудь потребуется, легат, я всегда к вашим услугам». Майлз показал рукой на нагромождение цифр, светившихся на голограмме. «Над этим следует работать несколько лет». «Если их нет... Что ж, в таком случае нам с Хиросом придется свернуть мозги на бикрень, но программа должна заработать. «А еще Говорят, у вас только одна любовница, легат, а не целый гарем», — сказала Дельшей. «Вы в самом деле очень странный сассанский легат». «Неумеренность была одним из тех пороков, которые развалили мою империю, командир». Ответил Майлз, постукивая по столу пальцами, на которых всеми цветами радуги переливались перстни. Как ни крути, жизнь придворных божественного сасы была сплошным обжорством. «Меня больше устраивает общество Хироса. Он мягкий и добрый человек, мы с ним прекрасно ладим. Значит, вам не скучно без прежних оргий?» «А у вас есть склонность к излишествам?» «Занимая такой высокий пост, вы также можете позволить себе все, что угодно. Но мне кажется, что и вы устали от опустошающей погони за развлечениями». Указательный палец легата раскачивался из стороны в сторону перед лицом Дельшей. «Дело в том, что если вам удается найти человека, который готов нежно заботиться о вас, пусть даже недолго, вы становитесь несравненно богаче». Дельшей рассмеялась. Урок сасанской философии. Катилась бы она ко всем чертям, но ответьте мне на один вопрос. Мне кажется, вы и неравнодушны к командиру крыла. Майлз почувствовал, как мучительно больно застучал в груди молот сердца. Неравнодушен к командиру крыла? Дальше и стукнула носком сапога по металлической ножке стола и наклонилась к легату. «Я ведь говорила, что мы очень серьезно относимся к вопросам безопасности. Я изучила голографические видеозаписи и заметила, как только Скайла Лайма оказывалась где-нибудь поблизости, вы просто млели от счастья и распускали слюни. Даже не задумывались о том, что все ваши эмоции отражаются на лице». Майлз вздрогнул и замычал себе под нос. «Просто... командир Лайма, привлекательная женщина». Я был... Черт бы все побрал. Но какое это имеет значение? На свете полно привлекательных женщин. Вот вы, например. Тогда я был таким наивным и безрассудным. Майлз поднял голову и встретился с фиалковым взглядом Дельшей. Если честно, Скайла всегда будет жить в моих мечтах. Но я от всей души желаю ей и главнокомандующему счастья. И постоянно буду раскаиваться в своей глупой страсти, в безумных вспышках юношеского вожделения. Майлз улыбнулся, словно удивляясь самому себе, и развел руками. «Вы, командир, бывает, что вы раскаиваетесь в чем-либо. Были в вашей жизни моменты, которые вам хотелось бы изменить?» «У нас у всех бывают подобные ситуации, легат». Но надо отдать должное, сеть агентов службы безопасности работает весьма неплохо. С этими словами дельши резко повернулась, надавила на панель замка и исчезла в глубине коридора. Мэлс равнодушно кивнул. Божественный Сас и тщеславное высокомерие исчерпали себя. Остался лишь несчастный легат, который готов на любую жертву, ради спасения хоть нескольких человеческих жизней. «В отличие от остальных, мне, по крайней мере, доверяют». Майлз понял это, заметив, как потеплело каменное лицо командира Дельшей.